Для нее ж был, как зубы почистить. Я ее предупреждала, отговаривала. Нет, мать она не послушала. Вот мать теперь плохая».